Гелова семнадцатая. Коварный остров. Мой план, казалось, был обречен на провал, так как если бы нам удалось добраться до камеры 3.17, мы бы не рискнули войти в неё, чтобы не раскрыть место, где мы собирались укрыться. Однако мы зашли уже далеко, и пути назад не было. Оставалось только одно — сделать так, чтобы ни один свидетель не вернулся к Эймаду. Мы уже были в подвале и шли по главному коридору. Мой преемник шел по пятам за нами, но держался на безопасном расстоянии. Крики воинов свидетельствовали о том, что они все еще преследуют нас. Я подозвал Тунгана и тихо проинструктировал его. Тунган быстро переговорил с Пандаром и Театаов. Затем все трое свернули в боковой коридор. Начальник некоторое время колебался, но не пошел за ними. Его интересовали только мы с Джанай, поэтому он продолжал преследовать нас. На следующем перекрестке я свернул в правый коридор и тут же остановился, сбросив свою ношу. — Мы встретим их здесь, — сказал я. — Запомните одно. Если мы хотим выжить и благополучно бежать, то не должны оставлять в живых никого из преследователей. Ситор и Ганхат встали со мной рядом. Жена осталась позади, в нескольких шагах от нас. Приемник тоже остановился и стал поджидать своих воинов. У нас не было огнестрельного оружия, так как материалы для изготовления пороха еще не были известны в Морбусе. Мы были вооружены только мечами и кинжалами. На не пришлось долго ждать появления воинов, их было десять. Всех армады. Начальник имел тело красного человека. Я его хорошо знал, он был хитрый, но большой трус. «Вам лучше сдаться!» — сказал он. «Возвращайтесь обратно! У вас нет выбора. Нас десять, вас только трое. Если вы пойдете назад добровольно...» Я ни о чем не скажу Эмаду. Было заметно, что он очень боится боя, но только в бою было наше спасение шанс на удачное бегство. во дворце Эймада мне и женай не светило ждать ничего хорошего. Я притворился, что обдумывая его предложение, стараясь выгадать время и вскоре увидел, Тунгана, Пандара и Театаов, бесшумно приближающихся к воинам сзади. «Пора — Пора! — крикнул я. И они втроем бросились на врагов. И тут же я, ситоры и Ганхат кинулись на них спереди. Почисленность они превосходили нас, но шансов на победу у них не было. Разумеется, неожиданность нападения привела их в смятение, Но решающим фактором была моя сверхчеловеческая сила и длинная рука, вооруженная мечом. Но они вскоре поняли, что дерутся за спасение своих жизней, и отчаяние придало им сил. Они сражались яростно, как крысы, загнанные в угол. Я видел, как упал Театаов с расколотым черепом. Был ранен Пандар, убивший, однако, своего противника. Тунган прикончил двоих, а Ситор, к моему разочарованию, старался держаться сзади и не рисковать собой. Но мы не нуждались в нем. Мой меч рубил противников одного за другим. Их черепа трескались от ударов, как гнилые орехи. И, наконец, остался только один противник, сам начальник, который во время сражения благоразумно держался в стороне. Теперь, вскрикнув, он попытался бежать, но Тунган преградил ему путь. Блеск стали, короткий крик, и вот Тунган выдернул меч из груди противника и вытер его о волосы поверженного врага. Коридор был залит кровью. Возле стен валялись обезглавленные тела. То, что произошло дальше, я предпочитаю не вспоминать, но это было необходимо сделать, уничтожить их мозг, чтобы считать себя в безопасности. Я приказал Тунгану взять то, что нес Театаов, взвалил на себя мотор, и мы пошли в камеру 3.17. Я заметил, что Ситор все время идет рядом с Жанай и постоянно что-то говорит ей. Однако я был занят решением более насущных проблем и не придал этому факту должного внимания. Пока у нас все шло успешно, но кто мог предсказать, что ждет нас дальше? Чем нас встретит остров? Каким образом мы будем пробираться через великую Танулианскую топь, если Джон Картер почему-либо не вернется за мной? Я был твердо уверен, что только смерть лишит его возможности вернуться, а я не допускал мысли, что владыка может умереть. Мне, как и многим другим, он казался бессмертным. Но, предположим, он вернется без Раставаса. Эта мысль наполнила меня ужасом и оставила мне другой участи, кроме самоубийства. Лучше умереть, чем навсегда потерять джанай. Таковы были мои мысли, когда мы пришли к камере 3.17, и я распахнул дверь, впустив мой маленький отряд. Когда Джанай увидела мое тело на холодном столе, она вскрикнула от ужаса и с яростью повернулась ко мне. — Ты лгал мне, Тор-Дур-Бар! сказала она свистящим шепотом. — Ты все время знал, что Вордай мертв! Почему ты так жестоко обошелся со мной? — Вордай не мертв! — возразил я, Он только ждет возвращения расставаса, чтобы тот вернул его к жизни. Но почему ты не сказал мне об этом? Только я знал, где спрятано тело вордая, и чем меньше людей знают эту тайну, тем лучше, даже тебе, кому я доверяю не мог открыть ее. И сейчас вы узнали ее, только потому, что путь из Морбуса лежит через камеру, где спрятано это тело. Я вынужден доверить вам эту тайну, но предупреждаю, что никто из вас не вернется в Морбус, пока я жив и пока тело Вордай лежит здесь». Ситор подошел к столу, внимательно осмотрел мое тело. Я видел, как еле заметная улыбка скользнула по его губам, и он бросил на меня мимолетный взгляд. Я подумал, не догадался ли он об истинном положении дел. Но какая разница, теперь я смогу заставить его держать язык за зубами. Я совсем не хотел, чтобы Джанай знала, что мозг вордая находится в теле Тордурбара. Конечно, это глупо, но я не мог отделаться от мысли, что если она узнает об этом, то никогда не сможет забыть моего уродливого лица и всегда будет мысленно связывать Вордая и Тордурбара, даже когда я стану снова Вордаем в своем собственном теле и своим мозгом. Жаннаи молчала, обдумывая все, что я сказала Вурдае, но потом повернулась ко мне и сказала ласково: "Прости, что я сомневалась в тебе, Тордюрмар. Ты правильно поступил, тщательно скрывая местонахождение тела Вордая. Это мудрый предосторожности акт верности" и преданности.